«Майкл. Я ненавижу эту реку с ее течением и резвыми волнами, с силой бьющими в грудь. И река отвечает мне взаимностью, со стервенением толкая, швыряя, затягивая на глубину. Мужественно выдерживаю новый заплыв до ярко-красных высоких буйков и грибу обратно. Завидую здешним водам. Они могут беспрепятственно обнимать мою Элли, нежно поглаживать, влажно касаться ее кожи или томительно бездействовать уткнувшись в ее плоский живот. «Стихия может все, что не позволено мне. И сдерживаться становится с каждым днем все труднее, потому что я хочу, чтобы эта девушка принадлежала мне одному». «Черт!» — кричит Элли, когда до берега остается не так уж далеко. Поворачиваюсь по направлению к звуку. Над водой взметается ее напряженная рука и тут же уходит на глубину. Еще раз поднимается и снова исчезает. Мы Джимми испуганно переглядываемся. «Что за...» – бледнеет он. И мы оба бросаемся и плывем к тому месту, где на поверхности расходятся широкие круги. «А-а-а-а!» а вскрикивает Элли, выныривая и жадно хватая ртом воздух. И снова почти полностью погружается в воду. Я вижу, как отчаянно бьются ее руки, пытаясь удержать тело на плаву. И сам бросаю последние силы на то, чтобы скорее добраться до того места, где она тонет. Но Джимми успевает быстрее. Подхватывает ее и, подплывая, я вижу, как пальцы Элли судорожно впиваются в его кожу, скользят, царапают. Она сильно напугана и инстинктивно продолжает дергаться, пока он успокаивает, стараясь удержаться на плаву. Всё, Держу! Тихо! Тихо!» И она отпускает руки на воду, повинуясь его силе. Слышно только, как рвана Элли дышит и как сдавленно кашляет. «Что такое? Что случилось?» Спрашиваю я, когда мы добираемся до отмели и падаем на колени. Глаза у девушки стеклянные. Шею Джимми она так и не отпускает. Кажется полностью обессиленной. Дрожит и ежится, приникающий кой к его груди. Зубы у нее стучат, отбивая быстрый ритм. Ногу свело, выдыхает, закрывая веки. Кладу ладонь на ее спину, глажу. У меня у самого чуть сердце не остановилось. Представляю, как перепугалась она. Мы молчим. Джимми буровит взглядом прозрачную водную гладь, сквозь которую виден серый песок на дне. Элли буквально висит на нем, лежит на его груди, но он ее руками не касается. Что-то неуловимо изменилось в его отношении к ней полчаса назад. Ровно тогда, когда я признался ему, что люблю ее. Это странно. Но мне почему-то становится стыдно. Мы – друзья. Мы любим друг друга, уважаем, дорожим нашими отношениями. Для Элли – естественно выражать свое расположение к любому из нас подобными дружескими объятиями. И мне не хочется лишать ее этого. Стоит поскорее расставить все по своим местам, чтобы Джимми больше не было неловко. Нужно поговорить с ним. Всё, Идем?» Друг сбрасывает ее с себя немного небрежно, но тут же помогает подняться на ноги, придерживая за руку. Мы шлепаем к берегу, и я наблюдаю за Элли. «Ты куда так резко подорвался?» – спрашивает она. «Никуда», – грубо отвечает он. Отпускает ее ладони и отворачивается. Элли смотрит на меня недоумевающе. «Ты что-нибудь понимаешь?» – шепчет. «Какая муха его укусила?» пожимая плечами. «Псих!» Криво улыбается она и берет меня под локоть. Выходим на берег. Джимми падает на песок и закрывает глаза. Теперь, если даже сильно захочешь, в душу его не заглянешь. «Опять мама что-то учудила?» интересуется Элли, садясь рядом с ним. «Нет», бросает коротко. «Напилась?» Он тяжело вздыхает. «Нет». «Привела кого-то?» Она берет в руку немного песка и струйкой ссыпает ему на живот. Джимми открывает глаза. Они налиты злобой. «Говорю же, нет!» «Чего пристала?» Резко отталкивает ее руку и отворачивается. Элли так и остается сидеть, глядя на него с открытым ртом. Ее губы дрожат, взгляд полон непонимания. Кашляну вздавлена, она отодвигается от него и неуклюже встает. Сначала на колени, затем покачиваясь на ноги. «Придурок!» — говорит надломлено. И, пиная песок, бросается прочь. «Элли!» — оборачиваясь, зовет Джимми. Ошарашенно смотрит на меня. Хватается руками за голову. «Что-то ты лишканул. С трудом выдавливаю из себя. Собираю свои вещи, вещи Элли. И снова гляжу на друга. Идешь? Он молчит, нервно щелкает костяшками пальцев, кусает губы. Жду в машине. Бросаю, не дожидаясь его ответа. Когда мы все втроём устраиваемся в автомобиле, Элли на удивление не сводит все к шутке в свойственной ей обычной манере. Она просто молчит. Не выглядит оскорбленной или обиженной. Просто отстраненно смотрит в окно откинувшись на пассажирском сидении, вытягивает ноги и складывает их на приборную панель. Ее волосы так красиво развиваются на ветру, что у меня перехватывает дух. «Ты как?» – спрашиваю я у Джимми, который, сцепив руки на груди, сидит на заднем сидении. «Нормально?» – он хмурится. «Не приставай ты к нему!» – Эли достает из бардачка сигарету и прикуривает от увесистой бензиновой зажигалки. видишь, парень страдает от недотраха. Может, сперма у него перебродила? С кем не бывает?» Усмехается. «Пошел бы ты выпустил пар, Джимми. Глядишь, успокоился бы». Я краснею. Он не отвечает на ее язвительные реплики, отворачивается к окну. Его лицо тонет в клубах серого дыма, которым Элли намеренно заполняет весь салон. «Кашляю. Знаю я это ее настроение. Она не успокоится, пока не доведет его до ручки. Будет бесить, провоцировать, подкалывать, пока парень не сорвется и не наорёт на нее. За что непременно получит оплюху или что похуже. И Джимми тоже это знает, поэтому и молчит. Все меняется, когда мы заваливаемся в магазин, чтобы взять чего-нибудь перекусить. Настроение Элли поднимается Она медленно прогуливается вдоль полок, что-то щебеча и окликая нас с другом по очереди. Ее бедра игриво покачиваются. Спутанные после купания волосы пушатся и лезут в лицо. Она откидывает их назад, так сексуально, словно знает, что за ней наблюдают сейчас все присутствующие. «Что а тут у нас?» – берет с витрины большой пакет маршмеллоу и оглядывается по сторонам. «Нет, пожалуйста, только не снова». «Элли», – вздыхает Джим. «Не надо», – шепчу я. Но она уже задирает платье и запихивает пакет под ткань. «Не нужно. Давай просто оплатим», – просит друг, прекрасно понимая, что убеждать бесполезно. «Если эта девчонка что-то задумала, непременно осуществит». Элли подходит к нему ближе. Так близко, что впервые я чувствую что-то такое, что заставляет меня гореть изнутри. Черную, жгучую ревность, гадким червем, вползающую в голову и отключающую разум. Она смотрит ему в глаза, нежно берет за руку и кладет его ладонь на свой живот. Из-под платья раздается хруст пакета с воздушным зефиром. А у меня с треском летят искры из глаз. «Не бойся, папочка, погладь», — говорит Элли, неотрывно глядя ему в глаза. «Наш малыш будет похож на тебя. Обещаю». Я вижу, как Джимми замирает, и понимаю вдруг, как он смотрит на нее, и что значит этот его взгляд. Я слишком давно знаю обоих, чтобы быть уверенным, что не ошибся, и меня накрывает обжигающей ледяной волной паники. она смеется. Небрежно сбрасывает с себя его руку и идет к кассе. А друг медленно переводит взгляд на меня. В его глазах вина, сожаление и растерянность. Я сглатываю, сжимаю челюсти, разворачиваюсь и почти бегу прочь. Выхожу из магазина, сажусь в машину, хлопаю дверцей. Через минуту подтягиваются и они. Порознь. Мы катаемся по городу и молчим. Каждый думает о своем. Хотя на самом деле очевидно. Каждый по-своему думает об одном и том же. Об этой безумной карусели, на которой мы кружимся втроём, Об этих невидимых нитях, что связывают нас все крепче и крепче, так сильно, что буквально пришивают друг к другу. А потом кто-то предлагает посидеть в баре, и другие двое молча кивают. Мы заваливаемся к Эдди, когда на улице уже темнеет. В помещении ничуть не светлее. Сигаретный дым, громкая музыка, запах пота и дешевых духов. Здесь многое изменилось за четыре года. Но только не атмосфера. «Мэгги?» Элли скользит руками по стойке бара, подзывая дочь владельца. «Той лет восемнадцать, не больше. Она частенько работает здесь, замещая отца». Правда, Эдди не разрешает ей выходить в ночные смены. Много пьяных и агрессивных посетителей. А Мэгги хорошенькая. Достаточно миловидная, невысокая шатенка с округлыми формами. Таким опасно появляться перед невменяемым и хамоватым местным сбродом. Даже в присутствии отца. Элли делает заказ, а мы идем к столику. Садимся за крайней, обшарпанной, возле самой стены. «Майки!» Хрипло говорит Джеймс, заглядывая мне в глаза. И я знаю, о чем он хочет сказать. И от этого мне тошно. Не надо. Пытаюсь улыбнуться. Поговорим об этом завтра. И отвожу взгляд. «Выпивка сейчас будет», сообщает Элли, прерывая наше вынужденное молчание. «Смена Мэгги заканчивается. Она посидит с нами, не против?» «Конечно нет», отвечаю. Народ прибывает, напряжение спадает. И вот через пару часов мы уже смеемся, как четверо старых и добрых друзей. Джимми налегает на пиво. Я травлю байки про научный кружок, который посещал вплоть до 16 лет. И, кажется, мы даже можем смотреть с ним друг другу в глаза, не ощущая ни боли, ни ревности. Нам снова легко и хорошо. И это настоящий кайф. Я иду за новой порцией пива или отправляется воевать с музыкальным автоматом, а Мэгги тянет Джимми за руку, приглашая покурить на свежем воздухе. Мы слишком привыкли друг к другу, стали практически одним целым. Ревность неизбежна, потому что мы единая, из которого нереально выделить пару. Но все не так плохо, как кажется. Мы же семья. И значит, в наших силах и интересах найти решение любого вопроса, не причиняя вреда никому из нас.